Глава 25. Иван Варавин и Владислав Костенко. Когда этого успели побриться? Спросил я, пропуская Костенко в квартиру. Судя по всему, домой не ездили. Бритву держу на службе, жужжукает, профилактика нервной системы. Следом за ним, я чуть было не толкнул человека дверью. Вошел давишней громадина, что взял в засаде у штыка взломщиков». Товарища зовут Миша, пояснил Костенко.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 Как мы говорим, дайте словесный портрет. Я его не видел, только фотографии. Неважно, он блондин? Скорее, русый, очень крупный. Очень крупный, говорите. Костенко перешел к чаю. Занятно. На подбородке вмятинка есть? Да. А в чем дело? К сожалению, не могу вам ответить, Иван Игоревич. Речь идет о служебной тайне. На данном этапе, во всяком случае. Но я не совсем понял про вашу благоверную. Договаривайте. Когда нет одного звена, вся цепь рушится. Полчаса назад, как только я вошел в квартиру, позвонила Лиза. Говорила быстро из автомата. «Я с Гиви. Куда ты запропастился? На собрании все будет в порядке, не волнуйся. Все выступят за тебя. Я первая, чтобы снять гниль». Сейчас около Тамары. Сначала к ней приехал Русанов, а потом Оля с ее мамой. Видимо, с мамой я так подумала. Высокая дама, седая, красивая, с очень большими глазами. «Это была Глофера Анатольевна. Сомнений быть не могло. Лиза, как можно спокойнее, сказал я. Сейчас же иди к Гиви. Не будь одна ни секунды. Возможно, за вами смотрят». Она рассмеялась. Дорогой товарищ Шерлок Холмс, о чем ты?» «Пожалуйста, сделай то, что я тебе говорю. И скажи Гиви, что те два парня, что сидели в кафе, помнишь, они вошли следом за нами, такие квадратные, арестованные». «Какие парни?» «Они сидели возле двери». Один еще постоянно шаркал ногами. Лиза вздохнула. «Не смотрела я ни на каких парней. Я всегда на тебя смотрю. Ой, погоди, тут три человека ждут очереди. Позже перезвоню». «Лиза!» — закричал я, но она положила трубку. Выслушав меня, Костенко сокрушенно покачал головой, позвонил в управление, сказал, чтобы срочно получили фото за министра Чурина. Потом, назвав адрес Тамары, попросил немедленно отправить туда группу. Вообще-то зря вы обо всем этом не рассказали с самого начала. Тогда я не имел бы права выступить с моей публикацией. В действие вступит бюрократическая машина. Имеет место быть, согласился Костенка, с одной стороны, а с другой, я волнуюсь за ваших друзей. Мужество хорошо, безрассудство преступно. Кстати, вы цепко наблюдательный человек, один из арестованных, Антипкин, действительно постоянно шаркает ногами, словно бойца писаться. Выдержка вы тоже не обделены. Я бы сразу сказала о звонке вашей приятельницы. Возможно, и она ходит по лезвию бритвы. Значит, полагаете, благоверная принесла сюда записную книжку штыка и сунула ее в ваш письменный стол? Никто другой этого сделать не мог. Или я, или она. А какой ей навар? Или чары злодейки Тамары? Вы верите в гипноз, магию и прочее? Верю, но с определенного рода допусками. Можно я задам вам вопрос? Только без обид, по-мужски. Если этот вопрос тактичен... Любой вопрос тактичен, если предполагает возможность ответа. Вопросы, право на ответ – визитная карточка демократии. Все-таки у нас дурацкое воспитание. Всех и каждого мы норовим встретить по одежке. С юности, и не потому, что жили мы туго, я не верю надушенным седоголовым красавцам в шелково-переливных костюмах. В сороковых, говорят, такого рода людей обзывали плесенью, стилягами. Дико, ведь человек — это стиль. Потом в 50-х Никита Сергеевич, добрый человек, проповедовал косоворотку. А уж после началась пора галстуков, жилеток, крахмальных сорочек, переливных костюмов, пора болтовни и без времени. Этот полковник забивает гвоздь по шляпку. Точен в формулировках «атакующий честен». «Спрашивайте», — сказал я. «Меня интересует вот что. Вы с Олей подходили друг к другу? Она по-настоящему чувствовала вас? Вы ее?» «Я ее... Я любил. Даже не знаю, как сказать, в прошлом или настоящем. Мне было с ней очень хорошо. А ей?» «Я не зря спрашиваю. И дело не в том, сильный вы мужчина или слабый. Просто существует такой термин, как сексуальная совпадаемость. И она обязана быть двусторонней. Я спрашиваю не из пустого любопытства. Оно, вы правы, было бы верхом бестактности. По нашим данным, к чародейкам идут женщины, обделенные нежностью. Я не говорю ни о беде с пьяницами-мужьями, ни о скандалах из-за того, что молодые живут в одной комнате со стариками. Это не ваш случай. Я размышляю именно о чувственности. О том, что принадлежит только вам двоим. Знали проблему, могли дать научную рекомендацию. Вы друг другу не подходите, лучше расходитесь, пока нет детей. Потом будет сложнее, да еще и скалечите жизнь ребенка. Перетерпится-слюбится. Мура собачья. Хватит терпеть попусту. Тем более в любви. А вопрос совпадаемости биополей. Раньше мы это понятие гоняли. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. А теперь уперлись лбом в проблему и снова поняли. Опоздали в теории. Отстали лет на 30 И айда погонять. Наука не конь, из-под плетки работать не может. Я допускаю другую возможность, хотя не отвожу те две, о которых вы сказали. Оля, моя жена, она очень скрытный человек. Может быть, я чего-то не понимал, а спросить в лоб мы не умеем. Россияне не американцы. Те все называют открыто, без околичностей. Но мне кажется, что Тамара подбиралась через Олю к ее матушке. Почему? Это тоже вне дела, только для размышлений, ладно? Тогда расскажу. Я боюсь ответить утвердительно. «Почему?» «Потому что в деле, которое начинает вырисовываться, нельзя ничего отводить в сторону. Я буду обязан встретиться с вашей тещей. И с женой тоже, если здесь обнаружат ее пальцы. Я понимаю, женщина ждет ребенка, жизнь на сломе. Понимаю, жестоко. А если с этим связана трагедия штыка, поэтому, думаю, и о тещи надо подробнее сказать. Я всегда брезговал стукачами, полковник. Я не намерен изменять свои позиции». Вы мне симпатичны, Иван Игоревич, но не надо ездить по травке на коньках. Вы же прекрасно понимаете, что я, увидав вас в мастерской штыка, обязан понять до конца, отчего вы там объявились. За вас, говорит показание Шейбека, художник, мол, вас истребовал, как только открыл глаза. Это вашу пользу. Вы вели свое расследование и здорово это делали. Я восхищен, это честно. Но ведь вы не хотите открывать всю правду не только потому, что речь идет о ваших близких. «Вы по-прежнему опасаетесь, что это может помешать публикации вашего сенсационного исследования. Или я ошибаюсь?» Сначала я хотел ответить однозначным «нет, не боюсь». Но потом ощутил в словах Костенко известную долю истины. «Да, профессия, особенно наша, действительно делает человека своим подданным. Наверное, иначе нельзя. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех». «Ну ведь ты думаешь о собственном успехе», — сказал я себе. «Это живет в тебе. Может, даже помимо воли?» «Воля тут ни при чем», — возразил я себе. «Это естественное состояние личности — видеть результат своего труда не безымянным, а позиционным, напечатанным ко всеобщему сведению». «В чем-то вы правы», — ответил я. «Я не думал об этом раньше». «Спасибо, что сказали правду». Вкратчиво, понизив голос, приблизился ко мне Костенко. Но ведь вы бы не смогли написать всю правду, исключив те эпизоды, которые, возможно, носят исходный характер. Я имею в виду членов вашей семьи. Обвинять всех, кроме тех, кто близок? Нас за такое судят. Самовольный вывод из дела обвиняемого, даже свидетеля. Я не стану их исключать. В том, конечно, случае, если мои, как вы говорите, близкие, были втянуты в это дело. «С точки зрения этики, такое допустимо?» поинтересовался Костенко. «Точнее, целесообразно?» «Исповедальная литература — одна из самых честных». «Согласен. Но ведь вы журналист, а не писатель. Вам надо соотносить себя с фактором времени». «Журналистика реализуется во времени. Литература в широте захваченных ею пространств. Верно?» «Верно». Костенко попросил у меня разрешения позвонить. «Валяйте», — ответил я. Он набрал номер. Спросил, как дела с тем адресом, который продиктовал. «Квартиры Тамары», — понял я покивал, произнося нетерпеливо вопрошающее «ну, ну, ну», видимо, сибиряк. Потом поинтересовался, где они. Удовлетворенно хмыкнул, хрустко вытянул ноги. Как-то по-актерски скрутил их, чуть что не в жгут. Сказал, чтоб не мешали. И мягко положил трубку. «Кто там?» — спросил я. «Сейчас приедут ваши друзья. Они сделали мою работу. Им можно давать звания лейтенантов. Я бы дал майоров, но наши бюрократы в управлении кадров не позволят». «Благодаря вашим друзьям завтра я арестую одного из тех, кого вы посли. Я опешил. «Это как?» «Потом объясню. Сейчас не имею права, честное слово. Сталинские времена научили меня умению молчать наглухо. Мы сейчас, в словах смелая, тогда брякнешь, что в компании. Вот тебе и 58-я статья, пункт 10. Призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Срок до 10 лет». Когда позвонили в дверь, Костенко резко поднялся. В нем снова появилось что-то кошачье, изменился в мгновение и, мягко ступая, пошел, совершенно беззвучно, к двери. Приникнув в глазку, несколько секунд разглядывал ночных гостей. Явно не его бригадой из науки. Потом, отперев замок, рассмеялся. «Ха-ха-ха, ты тоже в деле?» «Ну и ну», — подумал я, — «кто кого выслеживал эти дни?» «Мы, Русанова с Кузенцовым, или нас, Костенко?» «В деле, товарищ полковник?» — ответил Гиви, пожимая руку Костенко. — И вы, как вижу, тоже? — Я дотягиваю до пенсии. Все жду. Вдруг генерала дадут? — Не дадут, — вздохнул Гиви. — Вы слишком умный. За это мы вас так любили на курсе. — Вы не могли не любить своего доцента, — ответил Костенко. — Иначе б я вас лишил стипендии. Перед начальством надо благоговеть. — Ну, так как же вы ушли от наблюдателей? Чьих — Чих. Гиви вымоченно улыбнулся. Лица на нем не было. Синяки под глазами, щетина, щеки запали. Нос торчит, как клюв. Замучил самой адвокат. «Ваши забрали тех голубей, что нас топтали, а мы воспользовались услугой индивидуального извоза». Костенко несколько самодовольно хохотнул. «Индивидуальный извоз, кстати, осуществлял мой капитан Кобылин». Отведя меня в сторону, Костенко, отвернувшись к окну, негромко сказал, чтобы я завтра взял бюллетень и ни в коем случае не появлялся на работе в течение ближайших трех дней. «Ваше персональное дело», — заключил он, — «мне невыгодно». «Хотя, следуя вашей фразеологии, вношу коррективу нам». «Ясно? Оно невыгодно нам». «Я никогда не играл труса». «Тогда заодно научитесь не быть дураком». Бригада экспертов из научно-технического отдела не нашла пальцев моей жены. Зато наследил Антипкин-младший. Замок не вскрывали, значит, ключ его отдала Оля. Больше некому. Рассвет я встретил у окна. Так и не уснул, потому что не мог ответить тебе на вопрос. Зачем надо было приносить в мой дом записную книжку художника? Лишь один человек мог сказать, что я не умолчу об улике в моем письменном столе. Лишь один – моя жена. Я отдавал себе в этом отчет но не мог согласиться с очевидной данностью. Все мое естество восставало, и поэтому я впервые в жизни понял выражение, которое раньше казалось мне литературным, слишком уж метафорическим. Смертельная усталость.